Глава 60 -я. Уже три дня Елена не ела багет с помидорами в баре Хуанита. Оставалось надеяться, что любимый официант еще не успел перебраться в пое Блуноево. Впрочем, если придется, Елена была готова объехать пол страны, чтобы найти его и попрощаться. Поблагодарить за заботу, с которой он обслуживал ее все эти годы. Самые страшные в ее жизни. Решив доставить Аурори удовольствие, она отвела ее завтракать. В Сан-Хинес, где так любил бывать Лукас. Даже больше, чем шоколад и Чура, Сауроре понравились фотографии знаменитостей, посещавших эту кондитерскую. Мысль о том, что она сидит там, где когда-то сидели они, вызвала у нее на лице счастливую улыбку. Никогда моя задница не была так близка к славе, сияя, заметила она. Затем они спустились в гараж. Ради конспирации Лена взяла не «Ладу», а свою вторую машину — «Мерседес» перламутрового цвета. Когда-то она купила его для путешествий, но так ни разу никуда и не выбралась. «Куда мы едем?» «В городок возле Валедалида, Далида. Он называется Уруэнья. Там живет мой бывший муж со своей новой женой. Тебе там понравится». «Твой бывший муж? Отец Кайна?» «Да, но он не знает, что наш сын жив». «Я должна ему об этом сказать?» Наоборот. Будет лучше, если ты ему ничего не скажешь. Я сама с ним поговорю. Позже. В последний раз Елена ездила в Уруэнью, когда расследовала дело с Сусанной Макаи, цыганки, убитой накануне свадьбы тем же способом, каким несколько лет назад была убита ее сестра Лара. Елена нуждалась тогда в дружеской поддержке и, как обычно, в такой ситуации подумала о бывшем муже. Но всякий раз, оказавшись в его доме, Она ощущала недовольство тем, что он смог наладить свою жизнь, оставить прошлое позади. Элена знала, что не имеет права осуждать Абеля, но все же делала это своим молчанием, взглядом и поведением. Впрочем, она была уверена, сейчас это не повторится. Элена пока не должна думать о Лукасе, только об Ауроре. Надо оставить ее Абеля и попросить, чтобы он о ней позаботился. «Почему ты везёшь меня в этот городок?» «Во-первых, потому что там очень красиво, а во-вторых, потому что Марина тоже могла тебя увидеть в коридоре нашего отдела». «Ты думаешь, она меня ищет?» «Ты знаешь, пурпурную сеть лучше, чем я. От нее стоит держаться подальше». В Уруэнью они ехали два с половиной часа и успели поговорить о многом. О жизни, о Уроре в поместье, о юношах и девушках, с которыми она там познакомилась, о Марине. «Она была там еще не самой худшей». Я слышала, она с Димасом уже больше десяти лет. Некоторые говорили, что она его жена, другие, что одна из его подручных. Но, похоже, она много времени проводила вне поместья. Нет, недели две-три, не больше. Но как-то раз она исчезла надолго, и до вчерашнего дня я ее не видела. Она принимала участие в пытках? Я такого не слышала. Думаю, она занималась другими делами. Она даже бои не ходила смотреть, оставалась дома. Вела себя странно. Элена включила музыку. К ее удивлению, Аурора стала подпевать и неплохо. Правда, ее предпочтения не соответствовали возрасту. Девочке нравились Россия Хурадо и Сабель Пантоха. Я люблю песни, которые пела бабушка, когда убиралась в квартире. В какой-то момент Аурора спросила про Лукаса, про то, как он попал в пурпурную сеть. Его похитили много лет назад, чтобы причинить боль мне. С тех пор я искала его, хотя все говорили, что он умер. А потом я увидела тот ролик. Если бы ты его не искала, они бы не сделали такое со мной. Может, оставили бы просто горничной. С одним глазом. В поместье они жили лучше всех. Один глаз — фигня по сравнению с тем, что было со мной. Увидев вдалеке крепостную стену у а Аурора ненадолго замолчала. «Как красиво!» Тут хочется остаться на всю жизнь. Это особенный городок. В нем 15 книжных магазинов, а то и больше. И музеев тоже немало. У твоего мужа здесь книжный магазин? Нет, но его новая жена работает в книжном. Она бразильянка, Очень красивая и молодая. Сама увидишь. А он что делает? Вино. Ужасное вино. Если он будет тебя угощать, лучше откажись. Надеюсь, он наконец научится, иначе я не выдержу. Он посылает мне бутылки каждый год. Смеясь ответила Елена. Они оставили машину на парковке и пошли по узеньким улочкам, любуясь красивыми старинными домами. Елена была вынуждена признать, что Абель поселился в прекрасном месте. А твой муж согласится, чтобы я у него жила? Бывший муж, конечно, согласится. Иногда он любит поскандалить, но потом сам над собой смеется. Габриэла, жена Абеля, была человеком тактичным. Элена считала, что именно это принято называть эмоциональным интеллектом. Я всегда знала, когда лучше уйти и оставить Елену и Абеля вдвоем. «Ты не бывала в Уруенье? Это непростительно», — сказала она Ауроре, словно не замечая страшных ран на её лице. «Я покажу тебе книжную лавку, где работаю, и мы купим тебе модную футболку». Габриэла была молода с безупречной фигурой, смуглой кожей и копной кудрявых волос. Глядя, как они с идут вниз по улице, можно было подумать, что они сестры. «Ты хочешь оставить эту девушку здесь?» — удивился Абель. «Только на несколько дней, пока ей опасно находиться в Мадриде. Разве она не была бы в безопасности под защитой полиции?» Элина сомневалась в этом. Пурпурная сеть могла добраться куда угодно. Чтобы защитить Аурору, ее пришлось бы запереть в тюрьме, в одиночной камере. Но Елена считала, что девушка и так слишком много времени провела в заточении и хотела сделать для нее все, что сделала бы для Лукаса. «Я прошу об этом одолжении, потому что доверяю тебе больше всех на свете и потому что здесь ей будет лучше, чем где бы то ни было. Хорошо, только объясни, откуда она взялась». Елене пришлось рассказать Абелю, Откуда она вытащила Аурору? Пришлось упомянуть и про видео, и про пытки, и про драки со смертельным исходом. Она боялась, что он спросит, не видела ли она на одном из видео Лукаса, но он не спросил. Да из чего бы? Абель уже много лет жил в полной уверенности, что их сын мертв, И Елена с тоской подумала, что, наверное, он прав. На самом деле Лукас умер в тот день, когда его похитили. В душе она завидовала неосведомленности бывшего мужа, Его неспособности заподозрить, что расследование преступления пурпурной сети было начато ради того, чтобы найти их ребенка. Скулу ей поранили в этом поместье? Да. Мы ее подлечим. Уверен, Габриэла знает какие-нибудь мази от рубцов и шрамов. Елена не осталась на обед. Ей не хотелось вклиниваться в жизнь Абеля и его новой жены, которая к тому времени, как Лена села за руль, уже успела подружиться с Ауророй. «Аурора, я за тобой вернусь». «Ты сказала то же самое, когда я осталась сидеть в огребной яме, и ты вернулась. Я тебе верю». Елена улыбнулась. Она не понимала, почему на долю несчастной девочки выпало столько горя и испытывала к ней нежность. Она надеялась, что мать Уроры все таки выйдет из больницы и больше никогда не будет употреблять наркотики, что они вдвоем смогут поселиться в каком-нибудь красивом городке вроде Уруэньи». Не успела Елена проехать 20 километров, как зазвонил телефон. Владе она не смогла бы ответить на звонок, но в «Мерседесе» было все, чтобы всегда оставаться на связи. «Даниэль? Этот парень из Риваса? Я буду через пару часов». Несовершеннолетний Даниэль Роблес, через которого они вышли на Ярум, и покончил с собой. Елена винила себя в том, что за последние несколько недель ни разу не вспомнила о парне.